Репейник империи Я был империи репейник. Я рос в кювете, оседал В отрепье джинс, как оперение Империалистический металл. Империалистический шофер Ко мне чиниться подъезжал, Репейринг — И облегчался на репейник я помню женские шаги изогнутое нетерпение неизъяснимых измерений империалистической ноги летели зилы, гнула поросль империалистическая скорость эксгибиционист милиционер на них взвел свой скорости мер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 Пылал блаженного салют. И озаряемый от репьев Я понял вещи цветы. Вдруг мы империя репейников Никчемной божьей красоты. Но в пору Озы был нелеп Мой интеллектуальный рэп. Первая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 В гостиной, не в синях, сранья был хлеб, В державе реп, меня играли в стиле рэп. У пса был поп, у попсы был флоп, пес папа сожрал и песню записал. Империалист Рэм Степанович Петров Залить костер принес петроль. И в землю закопал. Жена мироносица в майке от Миро На меня вылила помойное ведро. Империалистический шарик гонял котов, Поднимая заднюю ногу у пьедестала шадра, Как пионерская будь готов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 Она в моче, в крови, В империалистической любви К ведерным бедрам на ВДНХ И в восприятии денег, как греха, В полете, чтоб сводила потроха От Минска до Урала до стыда За гибель императорской семьи В имперском понимании стиха Антитезы, власти, антидезы. И принимали вещи мой язык По телефону в Мерседесе Тунгус и друг Стэнвэй Калмык. У пса был поп, Потом был флоп, Пес попа сожрал И песню записал. «Прощай!»